Глава 137. Подземелье Древа Мира. Битва с боссом первого этажа. «Мин, я попала камнем!» – услышав слова Эми, я прорезал разъяренную мандрагору кинжалом. Несмотря на то, что мы продвинулись достаточно далеко, встречались нам почти исключительно мандрагоры и раки. У всех них были навыки семени. К тому же можно было получить редкие материалы, но у одинаковых монстров одинаковые навыки. Мандрагоры обладали семенем ветра, в то время как у раков было семя воды. «Ух, я надеялся на обещанную госпожой Фенриру гору сокровищ. Даже не знаю, считать ли это чем-то ценным. Серьезно, что это за навыки семени?» «Вэмми, Кью и даже Лая изначально были низкие уровни, но когда мы прошли подальше в вглубь лабиринта, они сильно возросли, но сейчас, как и мой уровень, их рост остановился». По моему личному опыту, самый эффективный способ использовать десятикратное получение опыта – это сразить высокоуровневого демона, находясь на низких уровнях. Но если победить монстра, уровень которого меньше твоего, то никаких улучшений у тебя не будет. А это значит, что мы не только не можем найти тут навыков, но и сильнее не станем. Такое чувство, что мы впустую тратим здесь время». Несмотря на то, что она принимала в битве лишь косвенное участие, даже Эми это понимала. Но изначально мы отправились сюда вместе с тройкой братьев на пикник, поэтому можно смело идти домой, когда убьем босса этого этажа. Возможно, ядро подземелья находится намного дальше. Когда победим босса этажа, отправимся назад, в лес божественных духов? Как только я это предложил, Мэппл и Лувр закричали «Не хочу! Не хочу!» Когда я попросил старшего брата Лая как-то их убедить, он постучал лапкой по груди и гавкнул. "Гов! оставь это на меня!» После чего волчонок заговорил с братьями. После диалога с ним щенята стали послушнее, но все еще тихо говорили «не хотим». "Гов", Тихо донеслось изо рта Лая. Кью парила вокруг пары братьев. «Хватит уже! Не причиняйте проблем уважаемому брату!» Начала она отчитывать двух избалованных детей. Ее плавник быстро разгонял воздух, а хвост двигался вверх-вниз. От ее острого взгляда они быстро притихли. «Поняли? Гофф». Закончив свою лекцию, Кью с довольным выражением лица подплыла ко мне. «Они притихли. Пожалуйста, похвали меня, уважаемый брат». От ее грозного нрава не осталось и следа. Даже Лай стал веселее, ведь она взяла на себя одну из его забот. «Молодцы, спасибо». В качестве вознаграждения я аккуратно их погладил. Мэппл, Лувр, подойдите сюда. Огорченную пару я тоже погладил, и к ним немедленно вернулась жизнерадостность. Итак, Лай, ты знаешь, в какой стороне босс? Среди нас он лучше всех разбирался в обнаружении. Все вокруг выглядело одинаково, поэтому понять направление было не так легко. Все-таки я правильно сделал, что дал ему соответствующие навыки. «Гов, Гов, я попробую поискать». Водушевившись после того, как я его погладил, он принялся обнюхивать землю, чтобы найти босса. «Лайчик, получается?» Эми услышала наш разговор и вмешалась. «Да, его способности обнаружения на высшем уровне. У меня тоже есть обнаружение присутствия большой, но я проигрываю лаю». От вида того, как я его хвалю, Эми улыбнулась. «Мин, ты действительно любишь лайчика, да?» Услышав это предложение, его хвост стал быстро мотаться из стороны в сторону. Кажется, ему очень понравилось это замечание. «Да, я люблю его. Он важный член моей семьи». «Уважаемый брат, а меня ты тоже любишь?» «Мин, а нас?» – послышалось от пары братьев. «Да, конечно. Я люблю Мэпл и Лувра, и даже при том, что мы только недавно познакомились с Кью, вы мне нравитесь все». Братья Лая вместе с Кью сильно обрадовались моему ответу. «Мин, босс, я нашел его». Рассказывая о его местонахождении, Лай радостно размахивал хвостом. Я почесал ему за ушком, в награду за работу. Он счастливо прищурил глаза и издал вой, напоминающий мурлыканье. «Хорошо, пошли, давайте постараемся и одолеем босса». Последовав за Лаем, мы направились к покоям босса. По пути нам встретились два рака, но они были в вмиг разбиты возбужденными волчатами. Разумеется, я вырезал их навыки, но, ожидаемо, новых у них не оказалось. Как я и думал, в подземелье мирового древа у одинаковых демонов одинаковые навыки. Несмотря на то, что в подземелье силы и поселении орков водились одни виды монстров, но у каждого из них были различные навыки, поэтому это подземелье было по-своему особенным». По этой причине у меня набралось множество семян воды и семян ветра, но я понятия не имею, как их использовать. Спрошу об этом госпожу Финрир, как только вернусь в лес божественных духов. Зато два других навыка, магию поддержки «Прямой удар» и магию «Вода большой» я тут же вставил всем. Уверен, что с ними даже Эми сможет принимать участие в битвах с боссом. Пусть она всего лишь бросает камни, но она делала это так часто, что явно уже успела наловчиться. «Да, попытаюсь попросить ее помочь в сражении». Гов, мы пришли, босс прямо там». Лай показал правой лапой по направлению к огромной двери, состоящей из деревьев и сложенных переплетений лиан. «Наверно, так же, как в подземелье силы, если прикоснуться к двери, то переместишься вовнутрь комнаты». Давайте сначала подготовимся, а потом пойдем к боссу. После этих слов мы с Эми и отрядом божественных зверей собрались в круг. Мы не знаем, что там за монстр, но надо выложиться на полную. Не нападайте пока я не оценю его. Сказав это, я вынул клинок молнии и стальной кинжал, после чего дал Кью и Эми регенерацию. Мэплу и лувру она не нужна, ведь я передавал им этот навык раньше. Я никогда не забуду тот опыт, который пережил при сражении с Черным Драконом. Хорошо, все готово. Давайте постараемся. Затем мы положили руки на дверь и тут же переместились прямиком в покое босса. Все тут. Я оглянулся, чтобы удостовериться, что Лай с братьями Кью и Эми были здесь. Затем я медленно повернулся к боссу. Имя. Мегажук Игдрасиля. Уровень 48 восьмой. Раса ракообразные, пол отсутствует, навыки, резкий рейд, полет, магия поддержки, защита, навыки семени, семя ветра большой. Этот босс оказался гигантским золотым жуком-носорогом. Выглядел он, конечно, очень неприятно. «Какая гадость!» — сквозь зубы процедила Эми. «Раз уж даже мне он казался противным, для девушки находиться рядом с ним было бы просто ужасно». «Пока что заберу все его навыки. Будет проблематично, если он вдруг станет летать, поэтому полет я украл первым. У этого жука-носорога имеется навык семи небольшой. Интересно, они тоже различаются по силе? Теперь я обязан это разузнать. Да начнется битва. Так же, как и в случае с Раком, одного взгляда на этого монстра достаточно, чтобы понять, что у него очень прочный панцирь». Усилившись, я подготовился к битве, применив сильную рука святой, усиление тела большой, увеличение физической силы предельной, железная стена и повышение силы. Лай также использовал сильная рука предельной, усиление тела малой и повышение силы. — Ю, пожалуйста, соберитесь вокруг меня. Ю попросила нас всех подойти, затем она применила на нас защиту божественного зверя, улучшив нашу оборону. «Хорошо, вперед!» — сказав это, я активировал на враге магию поддержки снижения защиты. «Мы сами усилились, но снизили силу жука. Таким образом, насколько бы крепким он не был, наши удары будут эффективнее. После моего ослабляющего защиту навыка жук-носорог принял боевую стойку, но я уже отобрал все его навыки». Наш противник пытался взлететь и атаковать нас, но быстро остановился, не понимая, почему не может использовать навыки. Жук яростно прорычал, а его гигантские рога пришли в движение. С острым, как бритва, носом копьем наперевес он помчался в сторону Кью. «Кью, Кью, Кью, Кью!» Она противопоставила боссу пузырьковый душ, который уже показывала в первой битве. Прогремел сотрясающий звук удара, и жука-носорога откинуло в сторону. Он стал перебираться с ноги на ногу, пытаясь восстановить равновесие, и импульс от столкновения только начал отдаваться во всем остальном теле. Пытаясь не упустить такую возможность, Лай с братьями тут же кинулись на него, применив двойной удар божественного зверя. Ревущее эхо от атаки Кью Ю еще не успело пройти, А задняя часть тела насекомого обнажила скрытые блестящие крылья. Там открылась рана, из которой фонтаном забила кровь. «Эми! Сейчас! Огонь!» В ответ на мой крик Эми разнервничалась и стала беспрерывно выпускать магию вода большой, направляя ее магией поддержки прямой удар. Волшебство ударило в огромного жука, которого сбило с ног нападение божественного зверя Кью. У Кью великолепные навыки, но я не уверен в их эффективности. Жука-носорога резко откинула на несколько метров. Он много раз отскочил от земли и, наконец, приземлился около входа в комнату босса, через который мы недавно сюда заходили. Насекомое дергалось от боли. Затем я прикончил его, воспользовавшись боевыми искусствами сияния акулы». Из-за множества усиливающих навыков мой удар с легкостью прорезал твердый панцирь жука, прикончив его окончательно. Фу, это конец?» – проговорил я, далеко отойдя от неподвижного босса. Рассматривая вероятность того, что он может быть еще жив, я не опускал защиту. Подождав некоторое время, я заметил, как из его тела вспыхнул свет, после чего я попробовал разделать жука с помощью «вырезать», в итоге у меня получилось, и процесс закончился в мгновении ока. Кажется, никто не ранен. Раз уж это был босс подземелья, то он обязан оставить после себя невероятный лут. Крепкий щит. Щит, сделанный из очень твердого материала. Его мощная магия сильно смягчает физический урон. Нам выпал блестящий черный щит с золотой окантовкой. Судя по виду, у него очень высокая защита. К тому же он выглядит дорого. Приподняв его, я понял, что он неожиданно легок. Даже девушка вполне может им пользоваться. Этот щит превосходил мои ожидания. Мы получили действительно нечто очень хорошее. А сейчас пора отправляться в лес божественных духов. Имя. Мин Фортуна. Уровень 63 третий. Раса юн. Пол мужской. Возраст. 15 лет. Род занятий. Охотник. Навыки. Резкий рейд. Новый. Полет. Новый. Магия поддержки защита. Новый. Навыки семени. Семя ветра большой. Новый. Имя. Эми. Уровень 55. Раса. Высший эльф. Пол женский. Возраст. 121 год. Род занятий. Единственная дочь главы племени. Навыки. Магия поддержки прямой удар. Новый. Магия вода большой. Новый. Регенерация. Новый. Имя: Лай. Уровень 56. -й. Раса: Божественный зверь. Пол: мужской. Состояние: приручен. Мин. Навыки: Магия поддержки, Прямой удар. Новый. Магия: Вода. Большой. Новый. Имя: Кью. Уровень 52. -й. Раса: Божественный зверь. Пол: женский. Состояние: сестра Мина. Навыки: Магия поддержки, Прямой удар. Новый. Магия вода большой — новый. Регенерация — новый. Глава 138. Вопрос от Фенрир. «Никто не ранен?» — спросил я, чтобы убедиться после того, как убрал материал из жука-носорога и крепкий щит в предметную сумку. «Коф, мы в порядке», — сказала троица братьев. «Уважаемый брат, вы переживаете о Кью? Я так рада». «Да, никаких ранений». Похоже, со всеми все хорошо, ну и замечательно. Пусть они и дети, но четверо из собравшихся – божественные звери. Босс этажа для них не соперник. Даже без меня, думаю, они без труда бы справились. Обычным авантюристам, наверное, пришлось бы повозиться только с его твердым панцирем. Как и в подземелье силы, думаю, эти дети смогли бы за себя постоять даже на более низких этажах. Раздумывал я, наблюдая за тем, как они играли на перегонки. вас что-то на уме?» – спросила меня Эмми. А, я вдруг затих и опустился на корточки. Видимо, она посчитала, что что-то случилось. «Да нет ничего, я просто думал о подземельях. Вы уверены? Если вас что-то волнует, пожалуйста, скажите мне. Мин, Лайчик и все остальные, вы так сильно мне помогли, поэтому я обязана вернуть долг». Сказала Эми со счастливой улыбкой. Да, наверное, с ее плечей упал тяжелый камень. Ее встреча с господином и миром прошла неплохо, и благодаря госпоже Цетус, которая заботилась о древе мира, сейчас она чувствует себя намного лучше. Более того, возможно, если я сильно постараюсь, то смогу даже помочь расе эльфов. Уверен, что Эми возлагает на будущее большие надежды. К тому же нам помогают божественные звери. Когда мы встретимся со всеми ими, я не уверен, но мне известно, что раскроется, какой еще навык может совмещаться с оценкой полной. И тогда мы сможем перевернуть трагедию расы эльфов. Ну, я выложусь ради этого на полную, но как бы там ни было, придется подождать. Согласно нашему расписанию, пора возвращаться в лес божественных духов, «Госпожа Цетус, вы меня слышите? Для начала я решил еще раз с ней встретиться перед отправкой. Раз уж она попросила меня позаботиться о ее любимой дочери, надо по-человечески с ней попрощаться». «А? Это Теймин. В чем дело?» «Да мы уже закончили с нашими планами победить первого босса, но перед тем, как идти домой, я хотел с вами попрощаться». Прямо как говорила Фенрир, «Какой вдумчивый ребенок. Ну ладно, тут ничего плохого. Безопасного вам путешествия. И, слышишь, пожалуйста, позаботься о моей дочке». «Да, я понимаю». Закончив разговор с госпожой Цетус, мы поспешили назад. «Отправляемся домой». Обратился я к отряду божественных детей, которые все еще весело бегали вокруг. И они помчались ко мне». Ребята радостно гавкали, а Кью издавала свой любимый звук. Только не снова. Троица братьев с разбегу прыгнула на меня, из-за чего я упал. Затем дети начали облизывать мне лицо, пока оно полностью не стало липким. В этот раз к ним присоединилась Кью. Она танцевала над моей головой странный танец. Это, конечно, приятно, но нам пора по домам. Если все так и продолжится, то мы домой никогда не попадем. Поэтому все еще лежа на земле, я применил уникальную магию пространства-время. Ладно, хватит уже, пошли. После моих слов Лай первым бросился к черной дыре. Следом за ним поспешили Кью, Мэппл, а потом Лувр. Фух, как же с ними тяжело. Вырвалось у меня, когда я вставал. Эмми улыбнулась и посмеялась, после чего вошла в черный водоворот. «Я пошла. Фух, Господи ты, Боже мой!» Я вздохнул и пошел к черноте. Но перед тем, как войти, я повернулся к подземелью мирового древа и поклонился. «Я еще вернусь. Большое вам спасибо!» Затем я прошел к воротам, ведущим в лес божественных духов. Когда я вышел с другой стороны, первое, что прилетело ко мне, было... Оф! Да, это был лай. Как обычно, он вскарабкался ко мне на голову и зевнул. Затем Мэппл с Лувром тоже оседлали макушку госпожи Фенрир и сладко зевнули. Они выглядели настолько сонными, что, казалось, никак не могли быть теми волчатами, которые сбили меня с ног. Но, видимо, они устали. Как-то слишком быстро они расслабились после возвращения домой. Я криво улыбнулся и поздоровался с госпожой Фенрир. «Я дома». «А, молодец». «И дети тоже довольны, спасибо». Она с нежностью во взгляде посмотрела на ребятню, которая перекатывалась у нее на спине. Глядя на них, Эми широко улыбнулась. «Итак, Мин, как прошло? Я про лабиринт мирового древа». «О, да, я встретился с госпожой Цетус». «Кстати, Кью весело летала где-то высоко». «А, это дочка Цетус». Она все-таки попросила тебя за ней присмотреть. А? Откуда госпоже Фенрир известно о разговоре с госпожой Цетус? Нечему так сильно удивляться. Это же я рассказала ей, что тебя донимают мои дети. А Один из мальчиков живет вместе с тобой. А, госпожа Фенрир, так вы знали? Если вы знали, что так будет, тогда я бы хотел, чтобы вы меня заранее предупредили. Словно прочитав мои мысли, она продолжила... Если бы я тебе рассказала, то было бы не так весело, согласен. Ну что, разве тебе не понравилось? Нет тут ничего веселого. Когда это прозвучало у меня в мыслях, госпожа Фенрир хихикнула и сказала «Ясненько». Судя по всему, дети вернулись в целости и сохранности, поэтому у нее было хорошее настроение. Кстати, я хотел спросить у вас о некоторых интересных навыках, которые я нашел, «Что такое «навыки семени»?» «А, ты об этом? А ты много таких собрал?» «Да, но зачем они нужны? Даже с оценкой я не понял, какой у них эффект». «Да, единственное, что показал мой навык, когда я применил оценку на семени ветра, так это магия ветра. Эта информация ничего мне не говорит». «Я и сама не все понимаю, но я слышала о чем-то таком, когда Бог говорил о навыке, который совместим с оценкой полной. Даже госпоже Фенрир о них неизвестно. Ну что это такое? Но Бог кое-что мне сказал. Мин, давай я передам тебе его слова». «А? От Бога? О чем же он говорил? Кому ты вставил этот навык после того, как вырезал? но сначала себе, а все остальные на эти камни». Я вынул камушки из предметной сумки и сложил себе в ладонь, после чего передал образовавшуюся горсть госпоже Фенрир. Некоторое время она внимательно на них смотрела, а затем спросила, «Ты пытался их оценить?» «Оценивать камни, на которых я собрал навыки семени?» «Нет, еще не пытался». «Имя. Камни. Навыки семени. Семя ветра. Восьмикратно. Семя воды». двенадцатикратно. Так, ну, ничего неожиданного, но... Кажется, ничего необычного, но... Я наклонил голову в сторону и спросил госпожу Фенрир. Ты действительно ничего не увидел? Она на что-то мне показывает, пытаясь обратить мое внимание. Поэтому что-то точно должно быть. Но что? Я снова попробовал их оценить. Имя, камни, навыки семени, семя ветра большой. Двукратно. семи ветра — трехкратно, семя воды большой — двукратно, семя воды — двукратно. Кажется, все как обычно. А может ли быть? Я вынул из предметной сумки еще один камень. Если я прав? Да точно. Так вот, что госпожа Фенрир пыталась мне сказать. Глава 139. «Что за чертов навык семени?» «О, может ли быть? Я вынул из предметной сумки еще один камень. Если я прав, да точно, так вот, что госпожа Фенрир пыталась мне сказать. Далее я достал из предметной сумки камень, на котором складывал постоянные навыки для ванны. Имя, камень, навыки, постоянная вода, постоянная вода, постоянная вода, постоянная вода. Сейчас навыки точно изменились». На камне было семя ветра, но затем навык превратился в постоянная вода. К тому же количество навыков не сходится. Всего семян ветра было 8 штук, а семян воды – 12. Но вот по результатам оценки – имя, камни, навыки семени. Семя ветра большой – 2, семя ветра – 3, семя воды большой – 2, семя воды – 2. Ситуация с семенами ветра выглядит странно. У меня был всего один семя ветра большой, но сейчас их почему-то два. Более того, семени воды большой я от монстров не получал, но, судя по оценке, их количество тоже равно двум. А это значит. Госпожа Фенрир, я правильно понял, что если вставить несколько навыков семени, то каждые пять превращаются в один большой. Я хотел уточнить у нее мои подозрения. Мне показалось, что ее рот задвигался, словно она счастливо говорила мне, что я прав. Строго говоря, это не навык. А? Не навык? Тогда что? Если мне не изменяет память, то оценка действительно показывала их в отдельной графе «Навыков семени». «Помнишь, я тебе рассказывала, что древо мира поставляет в наш мир магию». Демоны, обитающие в том подземелье, поглощают волшебство, выделяемое Игдрасилем. Навыки Семени, несмотря на наличие слова «навыки», по сути являются концентратом чистой магии. Представь, что это глина. Если взять два шарика, то из них можно слепить один, но побольше. Поэтому, когда ты вставляешь их в один объект, то по аналогии с глиной, навык Семени тоже становится немного больше. «Теперь понятно. Если рассматривать их как собрание магии по имени навык Семени, то все сходится». «Стоп. Тогда зачем оно вообще нужно?» «Я понял. Это чистая магия. Но как ее использовать?» «Мне почем знать? Я тоже без понятия. В навыках Семени никогда не было ничего полезного. Если демон, который поглотил Семя, умирает...» то магия из навыка возвращается назад к мировому древу. Но в таком случае какой смысл их собирать? Выслушав объяснение Фенрир, я был очень разочарован, но она продолжила. Нет, пользы от них действительно не было, но Бог все равно говорил о навыках семени и просил, чтобы я передала о них тебе, а это значит, что они еще пригодятся. От Бога? то есть ее «не было» все-таки имеет скрытый смысл. Скорее всего, дело в моей оценке полной и вырезать-вставить. Или, может быть, это подсказка к еще одному навыку, который можно комбинировать с оценкой полной. Как бы там ни было, рано или поздно, у навыков семени найдется применение. Наверное, именно это хотел сказать Бог. Понятно». «Если у меня найдется время, я еще раз отправлюсь в подземелье Мирового Древа. Не знаю, когда смогу сюда вернуться, но я точно покорю этот лабиринт». «А, тебе предстоит долгий путь. Постарайся не пораниться. Даже если ты сейчас не знаешь, зачем они тебе, можешь для начала просто собирать эти навыки, чтобы потом узнать, в чем их секрет». «Водушевляла меня госпожа Фенрир». Затем, глянув на летающую высоко в небе Кью, она вздохнула. У дочки Цетус энергия, как обычно, через край бьет. Она может даже посоревноваться с моими мальчиками. «Кью-Кью?» Услышав, что в разговоре всплыло ее имя, Кью, наклонив голову набок, посмотрела на нас, после чего медленно поплыла к нам. «Кью, тетя Фенрир, вы меня звали?» «Нет, ничего важного. Просто хотела попросить тебя и дальше дружить с моими сыновьями». «Да, буду дружить. Мы же очень близки», — сказав это, она подлетела к моей макушке, на которой Лай отчаянно пытался не заснуть. «Гав!» «И держи себя в руках». «Да, судя по всему, он сейчас уснет. Даже Мэппл с Лувром уже спят». «Я хотел поговорить с госпожой Фенрир немного дольше, но, наверное, лучше оставить это на следующий раз. Лай, кажется, ты сейчас заснешь, так что давай пойдем домой». После моих слов госпожа Фенрир встала, облизала мое лицо и сказала «Безопасной вам дороги». Затем она лизнула Эми, которая стояла рядом. «Пожалуйста, береги себя». «Это может занять много времени, но я уверена, что Мин изо всех сил старается помочь тебе преодолеть прошлое. Поэтому ты тоже должна трудиться». От неожиданного прикосновения госпожи Фенрир Эмми замерла, но, выслушав ее слова, она напряглась. «Да, я постараюсь». «После этого мы все направились к нам домой в Лукас». «Добро пожаловать домой». Мы прошли через черную дыру, на другом конце которой нас ожидала Айша. Первый в водоворот вошла Эми, после нее я, затем Лай и Кью. Предложение Айши оборвалось на середине, когда она увидела парящую по воздуху Кью. — Чему ты удивляешься, Айша? Дорогой вернулся. — Погодите-ка, а что это за существо? — А, и Сильфи тоже. — Уважаемый брат, я нежеланный гость? Со слезами на глазах. Кью полетела мне на руки. Скорее всего, Айша и Сильфи слышали только звуки «Кью! Кью! Кью!». Но, кажется, Сильфи поняла, что ранила ее чувства. «Все хорошо. Они просто удивились, когда тебя увидели. Я тоже ее пожалел. Кхм, давайте я ее представлю. Это дочь божественного зверя госпожи Цетус. Ее зовут Кью. Госпожа Цетус очень сильно хотела, чтобы она жила со мной, как лай». поэтому она тоже станет членом нашей семьи». Когда я так сказал, Кью сердито повернулась к моим женам и, склонив голову, произнесла «Кью, Кью, Кью, Кью». «Можешь повторить, что ты только что сказал? Этот ребенок кто? Божественный зверь? Госпожа Цетус?» Она сказала «Меня зовут Кью, приятно познакомиться». Их реакции отличались, но я услышал, как Айша прошептала «Какая милашка». «Прости, я не хотела тебя обидеть, прости, пожалуйста, я одна из жен дорогого, Сельфида Фортуна, приятно с тобой познакомиться, Кью». Ее голос звучал, как у рыцаря. Обращаясь к Кью, она встала по стойке смирно. «Кью, Кью». «Извини, Кьюшечка, рада с тобой познакомиться, я Айша, Айша Фортуна, я тоже жена Мина, давай будем друзьями». «Кью, Кью». После представлений настроение Кью заметно улучшилось, и она полетела к ним. Так, ну, кажется, все хорошо. Теперь наша семья-фортуна стала немного больше. Глава 140. Воссоединение. После возвращения из подземелья мирового древа мы лениво отдыхали пару дней. Изначально мы планировали посетить множество городов и подземелий, чтобы увеличить количество мест, в которые мы можем перемещаться – но после приключений в Древе Мира даже мне нужен был перерыв. Сильфи и Айша сказали, что все хорошо, и я решил принять их предложение и отдохнуть. Ах, хорошо. Мои слова были адресованы Лаю, который, лежа на спине, держался на поверхности теплой ванны. Да, первым делом мы отправились в ванну. Гав! С помощью его идеи я смог сделать так, чтобы в ванне постоянно поддерживалась высокая температура, благодаря чему наша жизнь стала проще. Приятно поотмокать в теплой водичке, но когда она почти горячая, это еще лучше. Кстати, раз уж я об этом заговорил, хочу сказать, что я недавно заметил кое-что интересное. В нашем доме горячую ванну любило трое – я, Лай и Айша. А теплую водичку предпочитали Сильфи, Эми и почему-то Кью. Из различных предпочтений мне приходилось каждый день менять одну температуру на другую. К тому же Сильфи каждый день принимала ванну вместе с Кью. Я был удивлен, что они так быстро подружились. «Сегодня еще одна погожая ванна», Кью — Кью-Кью согласна, уважаемая сестра Сильфи. Пока Лай отдыхал у меня на голове, Кью наматывала по воздуху круги вокруг плеча Сильфи. Поначалу ей от этого вида кружилась голова, но Кью была счастлива, поэтому Сильфи привыкла. «Имя Кью. Уровень 52. Раса. Божественный зверь. Пол женский. Состояние. Младшая сестра семьи Фортуна. Оценив Кью, я увидел, что ее состояние моей сестры неожиданно сменилось на младшую сестру семьи Фортуна. Теперь она уже со всеми перезнакомилась». Кстати, Кью также выстроила дружеские отношения с Айшей, но у них не совпадают предпочтения в отношении температуры воды, поэтому ванник Кью проводит намного больше времени с Сильфи. Айше в принципе нравятся милые вещи, поэтому она просто влюбилась в обоих детей божественных зверей. Каждый раз, когда у нее есть свободное время, она играет с Лаем или Кью. Мин, к тебе пришел гость – Позвала меня Айша по ту сторону двери в ванну. «Гость? Кто это может быть? Лай, я выхожу. Ты со мной? Я хочу еще немного поплавать», — ответил он, лежа на спине на поверхности воды и контролируя направление своим хвостом-штурвалом. «Какой милый щенок!» «Ну, тогда я пойду первым. Только не парься слишком долго, хорошо?» «Гав, знаю». «Но неожиданные гости — это у нас редкость». Сейчас, пусть и только на словах, но я считаюсь дворянином. И кто мог ко мне прийти? Может быть, ремесленник? Или глава гильдии? А нет, стоп, это точно не глава. Если бы это был действительно он, то передал бы сообщение через Айшу, а не стал встречаться со мной. К тому же этот человек явно мне знаком, ведь Айша сказала, что это мой гость. Хм, сколько бы ни думал, не знаю, кто это». «Ну, пока что надо быстрее одеться и пойти в гостиную, нельзя заставлять гостя ждать». Переодевшись, я отправился в комнату, где меня ждал некто, кого я не ожидал увидеть. «Давно не виделись, уважаемый Мин?» «Да, там оказался капитан подразделения рыцарей, который был мне должен». «Простите, что пришел, когда у вас выходной», – как обычно вежливо сказал он. «Давно не виделись. Как у вас дела?» Мне сразу вспомнилась устроенная Клодом игра в Лесу Божественных Духов. В тот раз этот дворянин принес нам гору проблем. Если дозволено, могу я узнать, как поживает сын госпожи Фенрир. А? Разве я когда-нибудь рассказывал ему о настоящем происхождении Лая? Если не ошибаюсь, то я говорил, что он обычный волк. Хо, ясно. Так ты удивлен? Меня об этом проинформировал король. А, так ему рассказал король». «Ясно. Стоп, что? Что он только что сказал? Король? Я понимаю, что капитан рыцарей доверенный человек, но почему он так просто рассказал о лае?» «Ты удивлен. Думаешь, король тебя подставил?» На лице главы рыцарей появилась ребяческая хитрая ухмылка. «Хватит. Не издевайся над дорогим. Услышав наш разговор, Сильфи вмешалась и прервала нас. «Да, ваше высочество Сильфида, прошу простить мою дерзость». «Я уже не раз повторяла, не надо больше называть меня ваше высочество». «Для меня вы навсегда останетесь принцессой». А, «Ну ладно, все равно поступай, как знаешь. Ты хотел что-то сказать дорогому, если так, то успокойся сначала, а потом говори». Хм, «Так что-то действительно случилось. Но разумеется, если бы нет, то капитан не стал бы сюда приходить, чтобы поговорить». «Но что произошло? Снова случай, как с Клодом». Я начинаю переживать. С нервным выражением лица глава рыцарей посмотрел мне в глаза и вдруг поднялся. Он подошел ко мне и встал по стойке смирно. «Сегодня я, Франц Уоркс, согласно приказу короля, становлюсь рыцарем семьи Фортуна. На этом все. Давайте жить мирно. А?» То есть, говоря простыми словами, отец назначил тебя стражником Эми. Проще объяснила для меня Сильфи. Ха! Кажется, король действительно что-то такое однажды упоминал. Ясно, тогда неудивительно, что он знал о Лае. А это также значит, что он знает о ситуации Эмми. Если он будет тесно с нами связан, то должен об этом знать. Более того, насколько я могу судить, он хороший человек и знаком нам с Сильфи. Внешне все еще отношусь к королевским рыцарем, но по сути я стану главой рыцарей семьи Фортуна». Однако, насколько я помню, король говорил, что пришлет нескольких человек, но тут только капитан, только Франц, то есть достаточно и одного, разве нам не нужны люди на другие должности? Король говорил, что отправит к нам несколько госслужащих. Выразил я мысли вслух. «Да, сегодня пришел я, но скоро сюда прибудут еще двое рыцарей и штатных служащих. Как только они объявятся, я прикажу им вас поприветствовать». Но ну, они придут, когда закончится строительство штаб-квартиры клана. К тому же, постройка скоро будет завершена, благодаря стараниям ремесленника и магических архитекторов. Даже сейчас, пока мы разговариваем, они тяжело трудятся». «Понятно. Глава нет, Франц. У меня еще мало опыта, но я буду рад с тобой работать. Кстати, что ты имел в виду под рыцарями фортуны?» «Ага. Что это значило?» Глава 141. Франц и взвод рыцарей «Кстати, что ты имел в виду под рыцарями Фортуны?» На мой вопрос капитан Франц ответил максимально серьезно. «Уважаемый Мин, ты знаешь о знамени рыцарских отрядов?» «Нет, даже никогда не слышал. Это такой отряд?» В недумении подумал я. Словно услышав мои мысли, Франц продолжил. Пожалуйста, помни, ты женился на ее высочестве Сельфиде, поэтому теперь тоже причислен к дворянству. Несмотря на то, что тебя приняли в королевскую семью, ты не обладаешь собственной службой безопасности, и тебе не служат рыцари. Я пришел сюда, чтобы защищать уважаемую Эмми и посвящу всего себя этой миссии. Однако защита тебя и вашего высочества Сельфиды и Стени – это вторая область моей ответственности. Кажется, меня втянули в непонятную историю, даже не спросив моего мнения. К тому же король, видимо, лично дал Францу распоряжение. Когда разговор был окончен, то ради Альто, моей милой жены и меня было решено, что он будет ответственным за орден рыцарей семьи Фортуны. Альто мог бы хотя бы меня предупредить». Пока я обдумывал ситуацию, оказалось, что у Шурина был подготовлен для меня сюрприз еще больше. Я помню, что Сильфи рассказывала мне об этом. На первый взгляд, людям, которые не знают личных обстоятельств, может показаться, что капитана Франца понизили в должности. Но очевидно это не так, но для вовлеченных людей это должно выглядеть именно таким образом». Он был выбран, чтобы повысить общественное мнение о бывшей первой принцессе. Вкратце, королевская семья подготовила человека для защиты семьи Фортуны, которой присоединилась Сильфи. Более того, он будет привлекать к себе внимание, отвлекая людей от Эмми. Ясно. Будем считать, что меня убедили. Я действительно женился на Сильфи и технически стал частью королевской семьи, но сам я никак не изменился. Строго говоря, я отношусь к дворянству, но, если честно, меня это не сильно волнует. Я хочу только одного – ладить со своей семьей. Мне никогда даже в голову не приходили такие грандиозные схемы, но если это ради безопасности Эми, то мне нечего сказать против. Капитан Франц сам по себе силен и очень талантлив, к тому же сюда еще придет пара рыцарей, Более того, он сам отобрал этих двоих, поэтому я могу быть уверен, что они хорошие люди, или, по крайней мере, им можно доверять. К тому же нам на помощь еще направили человека, который будет работать в администрации и в бухгалтерии. Груз на плечах Эми станет намного меньше. Все, что я могу сказать, так это то, что пользы будет больше, чем вреда». я все понимаю милости прошу к нам а кстати после твоих сегодняшних дел тебе есть где остановиться мне неудобно это говорить, но штаб клана еще не готов да будет слегка неожиданно приютить его у нас на ночь, но ведь нельзя отправлять его к соседям ну и что мне делать а не волнуйся обо мне если честно моя семья переехала в лукас вместе со мной. Его Величество уже организовал для нас место. Мы позже планируем туда пойти». А, ага, ясно. Так они полностью переселились сюда и решили остаться. Но ну, вполне логично, что он не смог бы каждый день путешествовать сюда из столицы назад. Да, и не могу я показывать всем и каждому свою уникальную магию пространства-время». «Ха, уникальная магия пространства-время. Кажется, я должен был что-то сделать, а что...» «А, совсем забыл! Сам король просил меня попробовать создать дверь, через которую можно перемещаться на большие расстояния». Из-за того, что в последнее время моя жизнь была насыщена событиями, это совсем вылетело у меня из головы. «Король, наверное, ждет. Когда капитан Франц уйдет, надо будет попробовать. Уверен, что этот раз будет похож на создание предметной сумки, и если я сильно постараюсь...» То смогу достичь результата. В случае успеха путешествовать станет намного проще. Надо провести несколько экспериментов. Раздумывая об этом, я также решил, что надо будет обсудить дальнейшие планы после завершения строительства дома клана. В итоге было решено, что Эми и двое сотрудников администраторов будут жить в штабе клана. Нам было сказано, что они обе девушки». Вполне вероятно, что рыцарями тоже окажутся женщины, всего четыре человека. Остаются только еще рыцари мужского пола, но они будут снимать дом недалеко от капитана Франца. Разумеется, король не стал бы полностью оплачивать его проживание, но Франц снимает жилье со скидкой в восемьдесят процентов. Но без такого условия вряд ли бы он стал переезжать сюда из столицы. «Гов, гов, гоф!» Это был лай, а, кажется, он вышел из ванны. Судя по его виду, попарился он на славу. Волчонок, от шерсти которого поднимался пар, вошел в гостиную. Затем он прыгнул мне на плечо, оттуда перебрался на голову, после чего пару раз легонько топнул и улегся. «Давно не виделись, господин божественный зверь?» С кривой улыбкой обратился Франц к сонному лаю. Словно только сейчас его заметив, Лай поднял правую лапу и, гавкнув, поздоровался. «О, я дал ему имя. Его зовут Лай. Пожалуйста, называй его так». Получив новую информацию, тот тут же склонился и изрек. «Приятно познакомиться, господин Лай». «А, ясно. Он ведь до этого говорил «господин». Было очевидно, что он и сейчас будет обращаться настолько уважительно». Он уже стал нам родным, поэтому мы давно отбросили подобные формальности. Сейчас мы видим перед собой не сына Фенрир, а просто Лая. Лай, ты его помнишь? Это капитан, которого мы встретили в лесу Божественных Духов. Отныне он будет жить в Лукасе. Его представили охранником Эми. Наверное, мне не нужно этого говорить, но... Все равно скажу, не ссорься с ним, хорошо? Телепатически попросил я. Гов, знаю. Он стал медленно просыпаться и осматриваться вокруг. Затем я понял, что кое-кого тут не хватает. «А, кстати, где Кью?» «В комнате ее явно не было. Лай, куда делась Кью?» «Так как Франц уже пришел, и мы отныне будем часто видеться, то было неплохо сейчас представить их друг другу. Но куда же она направилась?» «Скорее всего, она спит». «Спит? Сейчас?» а? «Скоро ужин, может быть, ее разбудить?» «Лай, можешь пойти и разбудить ее?» В ответ на мои слова он сказал «Предоставь это мне» и спрыгнул на пол. Затем его фигура быстро скрылась в комнате Сильфи, которая стала спальней Кью. Увидев это представление, Франц спросил «Кто такая Кью?» А «Кью, а если вкратце, это дочь божественного зверя Цетус». «А?» «Что-то сказал тут еще одно дитя божественного зверя? Глава 142. Франц и дети божественных зверей. А? Что ты сказал? Тут еще одно дитя божественного зверя? А, точно, я еще не рассказывал королю про Кью. Он отреагировал вполне нормально для человека, который никогда не встречал легендарных божественных зверей и даже не знал, что у них бывают дети. К тому же, скорее всего, капитан не знает о существовании китов, поэтому он, как и я, удивится, увидев Кью. «Если подумать, несмотря на то, что они привыкли к обществу божественных зверей, обе мои жены были поражены видом Кью». Словно догадываясь, о чем я думаю, Айша посмотрела на меня с кривой улыбкой. «Да, госпожа Цетус доверила мне свою дочь. Ты, наверное, никогда не видел никого похожего, поэтому постарайся не удивляться, когда вы встретитесь, хорошо?» «Никогда не видел? Что же она такое?» После моего предупреждения глава рыцарей кивнул и, скрестив руки на груди, задумался. «Когда мы впервые встретились, то тоже удивились». Услышав наш разговор, Сильфи решила присоединиться. Капитан был погружен в свои мысли, а спустя примерно пять минут из коридора послышались шаги лая. О, он все-таки разбудил Кью. Молодец. А теперь я вспомнил, насколько трудно для нее просыпаться. Помню, что если ее растормошить и позвать, то она резко открывает глаза, но затем снова проваливается в сон. Немногим ранее. «Кью, уже утро. Кью, просыпайся. Проснись». Я отчаянно пытался ее разбудить. «Кью, уважаемый брат, доброе утро». «Ты проснулась? Кью, ты уверена, что не спишь?» «Если не буду внимательным, она снова заснет. Я уверен, что она еще не полностью проснулась». «Кью, еще пять минуточек. Как в воду глядел? Не засыпай, Кью, проснись». «Вот что случилось». Так что способность Лая привести ее всего за несколько минут – это большое достижение. Быстро справился, узнав о том, насколько ей трудно просыпаться, Сильфий и Айша согласно кивнули. Могу поспорить, что в голове капитана сейчас повторяется фраза: «Божественному зверю трудно просыпаться». Невиданный зверь, вид которого поражает, и вставать утром тяжело. Интересно. Что он подумает, когда увидит ее вживую? «Мин, я ее разбудил». Размахивая хвостом, Лай прыгнул прямо на меня. «А? Почему он мокрый?» «Кью! Кью! Кью! Серьезно, Лай!» На этот раз из коридора послышался голос Кью. Почему-то она казалась сердитой. Что Лай такого сделал, чтобы ее разбудить? «Кью, уважаемый брат, пожалуйста, послушай, послушай, я уже иду, у меня важный разговор». она действительно злится. Уважаемый брат, можешь выслушать? Я спала, а Лайон на меня прыгнул». «А? Прыгнул? Дорогой, кажется, она в ярости». «Что Кью сказала?» «А, точно. У моих жен нет божественной защиты госпожи Цетус, поэтому они не понимают слов Кью». Она сказала, что Лайчик прыгнул на нее всем весом, чтобы разбудить Начала объяснение Эми, прежде чем я успел что-либо сказать. «Прыгнул? А? Всем весом?» — послышались возгласы от Айша Сильфи. «Эй, Лай, как ты ее будил?» Волчонок только размахивал хвостом с хитрым выражением лица. «Сколько бы я ее не дергал, она не просыпалась, поэтому я подпрыгнул до потолка и упал на нее». «Лай, это слишком радикальный подход». Мои жены переглянулись, словно спрашивая друг друга, правильно ли они расслышали. «Послушай, Мин, кью невыносимо. Я ее разбудил, а она атаковала меня пузырьками». «А так вот, почему у него хвост мокрый. Но она нападала с просонья, поэтому никто не поранился. Что же мне им ответить?» Одна ругается, что ее ударили, чтобы разбудить, а второй, что его водой облили... Лай действительно постарался ее разбудить. «Подход у него, конечно, спорный, но он выполнил мою просьбу. Но все равно Кью пострадала, пока спала, а затем она контратаковала и намочила его шерсть. Не могу сказать, что не понимаю, почему она так поступила. А, да, это я виноват. Простите меня, а все потому, что я попросил Лая разбудить Кью. Можешь его простить ради меня, Лай, ты тоже». Уверен, что ты хотел, чтобы я тебя похвалил за работу. Прости. Я склонил голову и извинился перед Кью и Лаем. Они повесили хвосты, но вскоре улыбнулись и издали краткие радостные возгласы. Кью, Гоф. Мин, я перестарался. Прости, Кью, я извиняюсь. Кью, я тоже виновата. Если бы я сразу проснулась, Лай, спасибо, что разбудил меня. Затем Лай стал облизывать мне щеки, а Кью тереться о них. «А что тут происходит?» А «Черт, я совсем забыл о капитане Франции. Прости, было легкое недопонимание. Эта девочка — новый член моей семьи, дочь божественного зверя госпожи Цетус, Кью. Когда я это сказал, она, наконец, заметила присутствие незнакомого человека. Кью, как обычно, поздоровалась она с ним. Приятно познакомиться, госпожа божественный зверь». Франц тоже выпрямился и склонил перед ней голову. «Ясно. Так госпожа Цетус, божественный зверь в облике кита...» «А? Капитан, вы раньше видели китов? А ведь я, кажется, слышал, что они появляются в подземелье воды. Капитан Франц, так ты знал об их существовании?» «Да, я их видел в лабиринте воды. На этой ноте его встреча с семьей Фортуна была завершена». Капитан сказал, что как только будет закончено строительство штаб-квартиры клана, он соберет всех остальных сотрудников. О, рыцари, да? Наши уровни довольно высоки, но нельзя оставлять Эми позади. Будем оптимистами. До окончания строительства осталось немного времени. Скоро у нас будет много дел, поэтому давайте постараемся».